Это был полицейский Смит и Вессен, калибра 0,38 дюйма, с укороченным стволом, обладающий страшной ударной силой. Достала с полки еще один, вынула его из коробки и положила рядом с первым. Эдна Ваннов распаковала оба пистолета. До конца дня мальчишка должен быть мертв. и уничтожит ь его с помощью этого оружия. С одной из полок мать Грейс вытащила дробовик Ремингтон 20-го калибра и перенесла его на стол. Глава 13 Джой сидел за большим столом Чарли и потягивал Кока-Колу, которую тот ему предложил. Кристина, как и раньше, сидела напротив в кресле для посетителей. Она была вне себя. Пару раз Чарли замечал, как она от волнения грызет ногти. Ему было горько сознавать, что ее с Джоем настигли здесь, у него в конторе. Они пришли к нему искать помощи и защиты, однако очередной раз ими овладел страх. Присев на край стола, Чарли обратился к Джою. «Я понимаю, что тебе неприятно говорить об этом телефонном разговоре, но мне действительно нужно бы задать тебе несколько вопросов». Джой посмотрел на мать. «Я думал, мы наймем Магнума». «Милый, ты, наверное, забыл, что Магнум на г а в а я х ответила Кристина. «Ну да, че, точно». Мальчик заметно нервничал. «Магнум наверняка помог бы нам». Секунду Чарли не понимал, о чем это он, но потом улыбнулся, вспомнив про телевизионный сериал. Джой припал к своему стакану, изучающий, глядя поверх него на детективы. Наконец заявил, «Думаю, вы тоже ничего». Чарли едва сдержал смех. «Ты не пожалеешь, что решил обратиться к нам, Джой?» И все же, что сказала тебе та женщина? Она сказала, тебе не спрятаться от меня. В голосе мальчика слышался страх. Это не осталось незамеченным Чарли. И он сказал, здесь она ошибается. Если потребуется спрятать тебя от нее, мы сумеем это сделать, будь спокоен. Что она еще говорила? Она сказала, что знает, кто я такой. «Как, по-твоему, что она имела в виду?» Мальчик окончательно был сбит с толку. «Я не знаю. Что еще?» Она сказала, «Она вырвет мне сердце». Кристина сдавленно застонала. Она встала, нервно вцепившись в сумочку. «Думаю, мне надо увезти Джоя куда-нибудь». «Возможно». Голос Чарли звучал мягко и успокаивающе. «Но не сейчас». Мне кажется, уже пора. Пока ничего не случилось. Мы можем поехать в Сан-Франциско или к его отцу. Я никогда не была на Карибских островах. Там ведь хорошо в это время года, верно? Дайте мне, по крайней мере, 24 часа, попросил Чарли. Ах, 24 часа? А что, если та ведьма нас цапает? Нет, мы должны уехать сегодня же. И сколько времени вы намерены — Скрываться? — спросил Чарли. — Неделю, месяц или год? — Две недели — достаточно большой срок. За две недели вы поймаете ее. — Это не факт. — Тогда сколько же вам потребуется? Он понимал и разделял тревогу к р и с т и н ы и хотел быть с ней помягче, но ему вместо этого приходилось говорить на чистоту. Совершенно очевидно, что у нее своего рода навязчивая идея в отношении Джоя, своего рода одержимость. Джоя ее заводит, если можно так выразиться. Если Джоя не будет где-то поблизости, она втянет когти, она испарится. Мы можем никогда не найти ее, если здесь не будет Джоя, которая провоцирует ее активность. Вы ведь не собираетесь остаться в отпуске навсегда? Так что же вы предлагаете? Использовать моего сына в качестве живца? Нет, вы неправильно поняли. Речь не о том, чтобы отправить его прямо в пасть акули. Он скорее будет в роли приманки. Это возмутительно, но это единственный способ поймать ее. Если исчезнет Джой, ей не будет никакого смысла светиться. Он подошел к Кристине и положил ей руку на плечо. «Его все время будут охранять. Он будет в безопасности». «Черт-то с два он будет в безопасности. Я обещаю вам». «У вас есть номер этого фургона?» «Сказала она». «Этого может оказаться недостаточно. Возможно, это ничего не даст. Вам известно название компании, за которой числится эта машина». Слово истины, и этого может быть мало. А если всего этого будет недостаточно, если это не даст никаких результатов, тогда следует признать, что Джой должен находиться где-то рядом, чтобы старуха рискнула обнаружить себя. Похоже, рисковать придется нам. Положитесь на меня, мягко произнес он. Ну же, дайте мне шанс». Если у вас появится повод, даже самый ничтожный, усомниться нашей способности управлять ситуацией, я немедленно отправлю вас из города. Прошу вас только об одном. Не сейчас. Она посмотрела на своего сына, который, уже отставив в сторону стакан с кока-колой, сидел на самом краешке стула, слишком для него большого. Словно осознав, что все ее страхи напрямую передаются Джою, она села и постаралась взять себя в руки. Чарли снова обратился к мальчику. Прислонившись к столу, он сказал, «Джой, не бойся никакой ведьмы. Я знаю, как надо обращаться с ведьмами. Предоставь это мне». «Итак, она сказала тебе, что хочет причинить тебе боль. Что она сказала после этого?» Мальчик потер ладонью лоб, пытаясь вспомнить. Не так много, что-то про какой-то суп. Суп? Ну да, она сказала, что Бог готовит мне какой-то страшный суп. Страшный суд? Она сказала, что отправит мне этот суп с какими-то людьми, и что Бог не допустит, чтобы я улизнул от нее. Он вопросительно посмотрел на мать. «Почему Бог хочет, чтобы я достался этой ведьме?» «Милый, он совсем не хочет, чтобы ты ей достался. Она обманывала тебя. Она просто сумасшедшая. Бог здесь ни при чем». Чарли нахмурился. «Может статься, что косвенно к этому причастен и Господь Бог. Когда Генри сказал, что фургон принадлежит компании слова истины, Мне пришла в голову мысль, а не с в я з а н ы ли это с религией? Слово истины можно истолковать как священное слово. Писание, то есть Библия. А что если мы имеем дело с религиозным фанатиком? Или двумя фанатиками, добавила Кристина, глядя в окно и, видимо, подумав про человека возле белого фургона. Или больше, чем двумя, осенила Чарли. За последние два десятилетия, когда стало модным отвергать и поносить всякие социальные институты, как будто создавались они глупцами, не ведающими, что творят, расплодилась масса всевозможных религиозных сект, которые стали энергично заполнять вакуум, образовавшийся в условиях упадка авторитета власти. И в то время, как одни представляли собой вполне добропорядочные ответвления традиционных церквей. Другие преследовали низкие корыстные цели – обогащение своих основателей, пропаганду насилия, насаждение религиозного фанатизма и истерии. Калифорния по сравнению с другими штатами всегда отличалась большей терпимостью по отношению к представителям нетрадиционных, зачастую спорных взглядов и убеждений. Именно поэтому в Калифорнии нашло прибежище большее, чем где бы то ни было количество разнообразных сект, хороших и плохих. И неудивительно, если одной из таких сект для каких-то эксцентричных целей вдруг потребовалась ритуальная жертва, и выбор пал на невинного шестилетнего ребенка. Безумие!